Глава 46. Ценности. Вен прижалась ухом к двери, прислушиваясь к разговорам в коридоре. Она слышала встревоженный голос младшего, хотя и не разобрала слова, а потом второй пес резко ответил: "Конечно, она знает. У нас еще будет время. Будем придерживаться плана и не беспокоиться о Матиас". Их шаги приблизились к двери. Вен отползла подальше и привалилась к стене в углу, закрыла глаза и притворилась спящей. Дверь открылась, и свет из коридора упал на лицо Вен. "Вставай", приказал второй пес. Вен медленно приподнялась. Ей даже не нужно было притворяться сонной. К ней подошел младший с плотняным мешком, и она отпрянула, снова охваченная страхом. "Я не смогу в нем дышать. Завяжи мне глаза, пожалуйста". Ей был ненавистен звук собственного перепуганного голоса, но младший согласился. Он сложил ткань и затянул ее на глазах Вен, оставив нос и рот свободными. Ее подняли на ноги и велели идти. Вена слабла и ничего не видела, и с таким трудом обретенная способность сохранять равновесие ее подвела. Она покачнулась и оступилась, наткнувшись на стену. Это еще что? гаркнул второй пес. Два барукана подхватили ее под руки и вывели из дома как охромевшую овцу. Потом ее затолкали на заднее сиденье машины и заперли. В машину набились люди. Два человека сжимали ее по бокам на заднем сиденье. "Поехали", сказал второй пес с переднего. "Нужно с этим покончить". Водитель завел машину, и они тронулись. Вен сцепила дрожащие ладони и зажала их между коленями. Она боялась на больше не паниковала. Однажды ее уже убивали. Она должна была умереть в Портмассе 18 лет назад, но получила возможность увидеть, как растут ее дети. Провела больше времени с Хилло, и хотя некоторые годы были трудными, другие принесли много радости. Она переборола свою немощь и выступала от имени клана перед десятками камер и толпами людей. Она была единственной женой Колосса, и его официальной помощницей. А значит, не стоит сожалеть о том, как она распорядилась подарком судьбы лишними годами жизни, чтобы сейчас не произошло. Однако она отчаянно волновалась за Шая и Дудо. "Где коул Шая?» — спросила она. "Что вы с ней сделали?" Ответа она не получила. Поездка длилась несколько часов, хотя точно вен не могла сказать. Наконец машина остановилась. Барукан о чем то заговорили по-шатарски. Второй пес и человек слева от нее вышли из машины, а остальные остались. Текли долгие минуты, и Вен гадала, куда они ушли. Может, копают для нее неглубокую могилу? У водительского сиденья защелкал радиопередатчик. По радио состоялся еще один короткий диалог, а потом Барукан справа от Вен открыл дверь и вышел. "Вылезай", приказал он. Вен узнала голос младшего. Она опустила ноги на землю, держась за борт машины. Вен слышала журчание воды, а когда с ее глаз сняли повязку, увидела, что они стоят у конца затянутого туманом моста через реку Гонди. Младший разрезал клейкую ленту на ее запястьях и указал на пешеходную дорожку на мосту. "Иди", велел он и подтолкнул ее вперед. Вен пошла по мосту. Младший шел за ней. Велосипед наполнил холодный сырой воздух. Ближе к воде туман сгущался. Вен не видела другого конца моста, серебристые пилоны растворялись в белесой дымке. По дороге проехало несколько машин. Их фары высвечивали мостовую, но тротуар был совершенно пустынным. Вен схватилась за перила, чтобы не потерять равновесие, но пожалела, что посмотрела вниз. Далеко внизу темнел быстрый поток. "Стой", сказал младший. Не двигайся. Вен услышала, как он вытащил пистолет, а потом ощутила прикосновение холодного металла к затылку. Она замерла, но не закрыла глаза. Конечно, перед ее глазами не промелькнула вся жизнь. Это миф. Когда приходит смерть, чувствуешь только ужас, боль и ничего больше. Ты должен меня убить, чтобы доказать свое мужество остальным, спросила она младшего. Когда тот не ответил, она добавила: Неужели ты и правда хочешь участвовать в этом злодеянии? заткнись, прошептал младший, но Вен услышала в его голосе намек на сомнение. Не тебе говорить о злодеяниях. Мы занимаемся здесь своими делами, а кланы явились, куда не звали, и пытаются заставить всех им кланяться. Была бы моя воля, яростно прошептал младший. Я бы прикончил всю твою семью. У Вен хватало опыта общения с сыновьями-подростками, И она знала, что молодые люди не всегда разбираются в собственных чувствах, даже когда утверждают обратное. Она ощутила, как пистолет у ее затылка чуть дрогнул. «Тогда чего ты ждешь?» На тротуаре появились два человека. Они быстро шли навстречу. Когда они приблизились, Вена узнала второго пса и другого барукана, который первым вышел из машины. Оба несли по два металлических чемодана, с силой напрягая руки. Они прошли мимо Вены младшего, даже не взглянув на них. Вен не смела обернуться, но услышала, как за ее спиной открылся багажник машины и чемоданы с глухим стуком положили внутрь. Повезло тебе сегодня, сучка, сказал младший и убрал пистолет от ее головы. Сердце Вен снова начало биться. Шагай. Вен сделала шаг, потом еще один. Она шла все быстрее и быстрее. И вдруг поняла, что Барукан не последовал за ней. Она споткнулась и схватилась за перила, чтобы идти дальше. Поначалу впереди не было видно ничего, кроме тумана, а потом из мрака проступили фигуры два человека. Еще несколько шагов, и она узнала своего племянника Цама. Рядом с ним стоял Хамми Тумашон. С приглушенным криком Вен бросилась к ним. Цам побежал вперед и подхватил ее, крепко обняв. Тётя Вен, слава богам, Вибрирующим от волнения голосом воскликнул он. Хами накинул на ее голые плечи свой пиджак, и они повели дрожащую от радости Вен к другой стороне моста, где ждала машина. За рулем сидел Фин, первый кулак клана, и как только все серии машина тронулась, сам сел назад Свен, вручил ей термос с горячим чаем и накрыл теплыми одеялами, пока она не перестала дрожать. Через 20 минут мы будем в самолете», — заверил ее Хами. Квен потихоньку возвращалась ясность ума. А что с Шае? Она заметила, как Хами сжал челюсти. Она пока у них, ответил он. Они потребовали деньги и нефрит за ваше освобождение и сказали, что отпустят Шелиста, как только мы закроем отделение клана в Леола и полностью уйдем из Шатара. И сколько времени это займет?» Неделю сказал Хами, оглянувшись через плечо. Если мы уничтожим все, чего добились здесь за прошлый год, это серьезно повредит бизнесу, но придется согласиться с их требованиями. Мы уже начали готовиться к вывозу людей. Как только мы вернем Шайдзен, то решим, как спасти положение и разделаться с этими собаками баруканами. Неделя Вен вспомнила слова, которые подслушала в коридоре ее темницы. Тогда она не понимала, о чем они говорят. У нас еще будет время. Вен подалась вперед и схватила Хами за плечо. Мы не можем сесть на самолет!» — воскликнула она. Нужно остановиться и позвонить Хело. Не волнуйтесь, я поставил Кулаков присматривать за мостом, сказал Фин. Они сейчас же позвонят Колоссу и сообщат ему, что обмен прошел гладко, а вы в безопасности. Будем надеяться, это означает, что и остальные вернутся целыми и невредимыми, Вен энергично покачала головой. Ее слишком легко отпустили. Эти люди, большой пес, второй пес, даже младший, пылали беспощадной ненавистью. Они с радостью отправили бы ее изуродованный труп. Лишь какая-то по-настоящему серьезная причина могла заставить их отпустить ее невредимой. Они не боялись вместе равнинных Так что причина не в этом. И она не слышала, чтобы они с бурной радостью обсуждали, как получат нефрит и деньги. Нет, отдав заложника в обмен на выкуп, они просто показали, что с ними можно договориться. Уловка, чтобы усыпить бдительность колосса, заставить его отозвать людей в ложной надежде, что похитители выполнят обещание. Я должна лично поговорить с Хело, со все большим пылом настаивала Вен. Им нельзя верить. Нельзя вывозить людей. Мы должны бросить все силы на поиски Шаи, потому что они не собираются ее отдавать. Шаера рассмотрела возможность побега и решила, что шансы стремятся к нулю. Без нефрита она не смогла бы одолеть похитителей, даже если бы не была привязана к стулу с кляпом во рту, мучаясь от нефритовой ломки. Она уже дважды проходила через отказ от нефрита, и это было неприятно. Но тогда она способна была о себе позаботиться. Ее не морили голодом враги. Беспощадная головная боль стучала в лоб и в глаза. Лицо и шея покрылись пленкой пота, и она дрожала в ознобе. Почему-то она вспомнила юна Рупона, давно умершего человека, которого она презирала. Но в вдруг ощутилось с ним неприятное сходство. Ведь когда-то он был шеллистом, и его тоже поймали шатарцы, лишили нефрита и пытали. В какой-то момент Шае показалось, что она слышит крики Вэн, и в голове пронеслись картины одна ужаснее другой. Потом раздались шаги и прогремел выстрел. Без чутья она не могла понять, жива ли еще Вэн. Шае предположила, что баруканы захватили их в качестве рычага воздействия на равнинных. Она рассчитывала, что может воспользоваться своей должностью шериста, чтобы поторговаться за жизнь у но в пустую комнату, где она сидела, Несколько часов никто не заходил. Голова у нее налилась тяжестью, и несколько раз шая теряла сознание. Похоже, прошел целый день, прежде чем дверь открылась и вошли двое: коротышка со злобной физиономией в камуфляжных штанах и с подвеской в виде черепа из фальшивого нефрита, и юнец с татуировкой на шее. Скучал, наверное, Коул Шейлинсан?" насмешливо спросил коротышка. "Вероятно, главарь?" Тот же Моложев встал сзади и развязал кляп. Шаи пошевелила затекшей челюстью и попыталась проглотить слюну, чтобы увлажнить пересохшее горло. Вы убили мою невестку. Главарь Баруканов ухмыльнулся, понимая какие мучения она испытывает. Наоборот. Она сейчас на пути домой, сказал он. Твой брат очень любит жену и заплатил выкуп за ее возвращение шай отчаянно хотелось вернуть нефрит и чутье, чтобы понять, не врет ли он, а пока она понадеялась, что барукан говорит правду, и вен в самом деле на свободе. Если это правда, нам есть о чем поговорить, сказала она, стараясь говорить спокойно. Вы знаете, кто я и сколько денег нефрита находится под моим контролем. Уверена, мы можем прийти к соглашению. уж, конечно, можем сказал главарь баруканов на киконском сильным акцентом и от его улыбки Шая стала не по себе ведь главные ценности шелеста не деньги или нефрит а информация он встал прямо перед ней буравишая глазами на выкате. — твой клан пришел в шатар заведя друзей в полиции и правительстве выдавали им информацию полученную от своих шпионов Два месяца назад Полиция перехватила груз сахарка стоимостью два с половиной миллиона сепов. Об этом грузе невозможно было узнать, если в Матиос нет крысы. Шая медленно покачала головой. Вы же не из банды Матиос. Благодаря шпионской сети равнинных в шатаре и сотрудничеству с полицией Шая заочно знала двух говорий Матиос. И этот человек явно не был одним из них. К дьяволу Матиос рявкнул Барукан. Они проводят товар через Оортока, но охраняем его мы. Так что в тюрьме или в земле оказываются фальтус, и в потере груза тоже винят нас, хотя на самом деле винить нужно крыс равнинного клана. Он наклонился так близко, что шея вдохнула смесь сладкого одеколона и несвежего дыхания. Через две недели после того налета равнинные получили лицензии для бизнеса и разрешение на торговлю спиртным в четырех заведениях недавно приобретенных в Леола. Может это совпадение? Но я не верю в совпадение. Кто ваша крыса? "Я шелест", сказала Шая. "Я не занимаюсь белыми крысами. Информаторами занимается штырь". Отговорка могла бы сойти за правду, но Шая лично отвечала за все рискованные операции по внедрению клана в шатар. Она работала с лоттом и Хедзо и видела имена. «Думаешь, мы не умеем пользоваться нефритом и не способны понять, когда ты лжешь?» — с оскорбленным видом сказал главарь. "Наверное, ты не поняла. Никто тебя не спасет!» Твой брат получил свою жену целой и невредимой и вывозит из страны зеленых костей. Если ты дашь нам то, что мы просим, можешь приятно провести время с нами или вернуться домой. А если нет, Твой труп они начнут искать только через неделю, и мне не хотелось бы делать такое с женщиной. Не успел главарь закончить речь, как в комнату вошел еще один человек с мотком верёвки и цепью. В горле у шаи пересохло, как в пустыне. Баруканы схватили ее лодыжки и запястья, отвязали от стула и обмотали все тело веревкой и цепью, закрепив замками. Теперь она не могла пошевелиться, как фокусник которого собираются опустить в воду в закрытом ящике, чтобы он удивил всех, освободившись как по воле магии. Вот только шай не была фокусницей. Ее сердце стучало как отбойный молоток. Молодой барукан закинул ее на плечо словно тяжелый мешок с рисом и понес в ванную с огромной купелью в шатарском стиле, где могли бы уместиться трое или четверо. В сухой купели сидел Дудо точности также связанные тяжелыми цепями. Когда Барукан положил Шаи в ванну напротив Дудо, Кулак поднял склоненную голову. Лицо Додо было в синяках и ссадинах, взгляд фокусировался с трудом. Удар по затылку наверняка его контузил. "Калдзен, просипел он, простите, что подвел вас". Шае не смогла ответить. Виновата была она, а не Додо. Это она решила расширить деятельность клана на шатар и нажила врагов среди баруканов. Она привезла с собой вен и приказала Дудо остановить машину перед фальшивым полицейским. Как и многие решения, которые ей довелось принимать, это казалось разумным. "Мажет ты крепкая киконская сочка", сказал главарь баруканов. "Но неужели ты готова смотреть, как другой человек умрет в мучениях?" Из-за твоего упрямства шае почему-то захотелось ответить, что она не впервые увидит, как кто-то расплачивается за ее ошибки. Лан, которого она подвела, Маро, погибший от ее руки. Луто, проработавший главой ее администрации всего несколько месяцев. Вен и Анден, попавшие в западню в спенье. нерожденные в результате аборта ребенок, Кия, первая жена Вуна. «Дуда будет следующим. Вот что значит руководить кланом, думала Шаи, почти позабыв о нарастающем страхе. Это значит, что страдать от последствий твоих ошибок будут другие, хочешь ты того или нет. Цепи врезались ей в кожу. Белая керамика ванны холодила голые ноги. Назови имена, сказал коротышка. Имена ваших крыс. Если она выдаст имена источников клана, эти люди наверняка умрут ужасной смертью. Что бы она ни сделала, кто-нибудь умрет в мучениях. Нет! Я даже дам тебе выбор: вернулся к уговорам Барукан. Может, назовешь имена полицейских и чиновников, которым платят равнинные. Получив такие ценные сведения, жизненно важные для шатарского преступного мира, похитители уже могут не бояться мести равнинных. Они смогут рассчитывать на защиту со стороны Маттиус или даже продать информацию горному клану, чтобы выдавить равнинных из Шатара, вне зависимости от того, что решит Хило. Додо пришел в себя и пробормотал: «Вы покойники, баруканские собаки". Главарь мотнул головой в сторону двух металлических чемоданов, велев принести их в ванную и поставить на линолеум. Барукан открыл их. Внутри лежала груда резного и отполированного нефрита. Драгоценные камни разного размера и веса, которые можно вставить в оправу и носить. Даже в тусклом желтом свете потолочной лампы они сверкали и переливались. Шайе охнуло. Здесь лежало целое состояние, какое бывает только в легендах. Бароканы уставились на нефрит в немом восхищении. Некоторые стали перебирать собственные скромные украшения, Наверняка воображая себя в роли возрожденного Байдзена, когда они наденут больше нефрита, чем любая зеленая кость. Главарь тихо присвистнул. Как он прекрасен, правда? Прекрасный и смертельный. Два человека надели толстые, покрытые свинцовыми пластинами рукавицы и подняли один чемодан на край ванны, а потом опрокинули его, высыпав содержимое. Нефрит зазвенел по ванне. Как брошенные в ведро монеты, рассыпавшись у ног Шаи и Дудо, Баруканы подняли и второй чемодан, толстым слоем высыпав нефрит стоимостью десятки миллионов диенов на дно ванны, словно зеленую прозрачную гальку на дно аквариума. Шая дернулась и машинально попыталась отодвинуться от этого водопада, но тщетно. тысячи нефритовых камушков больше, чем способен перенести обычный человек. Засыпали ее бедра и лодыжки, застряли между пальцами голых ног и в складках одежды, а она могла лишь дергаться в нарастающей панике. Много лет назад в ездила на нефритовый рудник высоко в Высоковке Конских горах. Она видела огромные расколотые глыбы нефрита, лежащие в грузовиках, и с замиранием сердца гадала, что случится, если приложить ладонь к завораживающему зеленому камню. Она представляла и мгновенную смерть и медленные угасания, но теперь испытывала совсем другое прилив знакомой, ошеломляющей силы, когда вернулись все нефритовые чувства. Она чуяла каждого человека в здании и снаружи, и с каждым толчком сердца в ее теле пульсировала энергия, а время замедлилось, пока разум бился в клетке плоти. Она тут же сосредоточила все нефритовые способности на отчаянной попытке собрать достаточно силы, чтобы разорвать цепи. Веревки и стальные звенья напряглись, но остались целыми. А потом пришла боль. Она быстро нарастала. Шая словно билась об огромную металлическую дверь, раскаленную до красна. и теперь плавилась вместе с ней, не в силах оторваться от алого металла, сгорая заживо. Шая могла носить много нефрита, как зеленые кости высокого ранга. Она всю жизнь тренировалась, чтобы развить эту способность. Ее тело было хорошо знакомо с нефритом. Но с извращенной жестокостью естественная реакция организма вдруг превратилась в страшную агонию. В безумном отчаянии Шая пыталась вспомнить технику контроля, которой владела еще с детства. Сосредоточиться на дыхании расслабить мышцы, представить что-то хорошее. Все тщетно. Она тонула в пылающем торнадо. Даже если бы ей удалось освободиться от пут, она не сумела бы вызвать силу или концентрацию, чтобы сбежать. Это все равно что пытаться управлять воздушным змеем в центре циклона. Мышцы начали самопроизвольно дрожать, тело покрылось потом, сердце бешено стучало, скакнули температура и давление. Она увидела, как вздулись вены на шее Дуду, и он закричал: "Это не фрит из закромов равнинных", задумчиво сказал главарь коротышка Голос звучал, как будто издалека. Но разве не поэтично?